Глава 26. Санкт-Петербург, Витебск. 6 июля 1905 года дебаркадр Варшавского вокзала северной столицы России был необычайно заполнен, несмотря на полицейское оцепление. Чиновный Петербург, блестяя палетами и разноцветием мундиров, провожал в Америку русскую делегацию, где ей предстояла жесткая дипломатическая схватка с японцами на мирных переговорах в малокому известном Портсмуте. Обычных пассажиров берлинского экспресса допускали сюда только по предъявлению железнодорожных билетов. Их провожающие, несмотря на все протесты, были оставлены за шеренгой полицейского оцепления. Делегация занимала прицепной вагон первого класса, возле которого стояло дополнительное оцепление, состоящее из чинов железнодорожной жандармерии. Здесь билетов и пропусков не спрашивали. Цепь молча и почтительно размыкалась перед знакомыми всей России лицами. и столь же молча смыкалась перед отчаянными корреспондентами самых крупных газет, сумевших просочиться сквозь первую преграду, а также перед чиновной мелкотой пятого-четырнадцатого класса табеля о рангах. Полковнику Лаврову очень хотелось в то утро тоже быть на вокзале. Разумеется, не тщеславие ради, а передать последнее наставление подпоручику Новицкому, уезжавшему с делегации инкогнито. Подпоручик занял место прежнего секретаря главы делегации председателя комитета министров Сергея Юльевича Витте. Однако Лавров понимал, что его появление на вокзале немыслимо. Присутствие надо баркаде начальника разведывательного отделения Генштаба вызвало бы множество недоуменных вопросов и кривотолков. Сам Андрей Новицкий с большим энтузиазмом, ни секунды не размышляя, откликнулся на предложение своего шефа совершить поездку в Америку в качестве тайного телохранителя Витта. Это было для молодого офицера первым настоящим заданием, не говоря уже о самой возможности посетить Европу и Америку. С неудовольствием отмечая прямо-таки мальчишескую радость подпоручика и его возбуждение предстоящим приключениям, Лавров постоянно спрашивал сам себя: не совершает ли он ошибку, отправляя зелёного офицера в крайне опасную командировку? Даже если присутствие в поезде телохранителя окажется перестраховкой, Раскрытие инкогнито Новицкого могло иметь следствием серьезные неприятности и лично для начальника разведочного отделения. А уж если с подпоручиком что-нибудь тьфу-тьфу-тьфу случится, это будет означать не только крест на карьере полковника, но и тяжкое бремя на его душу. Никому-то, а ему, Лаврову, придется сообщить стареньким родителям Новицкого. Тот был единственным сыном, поздним зимним цветком, неприятную или совсем страшную весть. Исходя из характера секретности поручения в разведочном отделении о нём знали всего три человека: сам Новицкий, Лавров и старый приятель начальника, некогда возглавлявший лётучатый отряд московской охранки, а ныне получивший чин агента первого класса и в звании Медников. Для всех прочих было объявлено, что подпоручик истребовал очередной полагающийся ему месячный отпуск и намеревается провести его в небольшом родительском поместье. Вначалу Лавров намеревался сохранить секретное задание Новицкого в тайне от Медникова, однако позрелому размышлению решил, что грешно сбрасывать со счетов огромный опыт бывшего короля Филёра в двух российских столицах, а патч его не использовать связи Медникова со старыми кадрами охранки. Разговор с Медниковым предполагался непростым, и поэтому Лавров начал его издалека. Сообщил о том, что намерен дать подпоручику возможности мир повидать и некое опасное охранное поручение исполнить. Проверить, так сказать, в деле необстрелянного молодого сотрудника. Евстратий, потрогав жидкие усики, признал ценность инициативы начальника и осторожно поинтересовался, кого охранять-то требуется. И от кого? Лавров медлил с ответом. Медников был из старообрядцев, и хотя его никогда не замечали в религиозном фанатизме, службы единоверцев все же посещал при первой возможности. И кое-какие идеи из своей общины приносил и даже озвучивал, Уверяя при этом, что политике он всегда сторонился. Тут и была заковыка. Несмотря на глубочайший консерватизм во всём, что касалось религиозных верований, в политических вопросах старообрядцы нередко придерживались либерально-демократических взглядов. А некоторые из них сочувствовали и помогали и более левым революционным кругам. Правда, заигрывание с революционерами было для старообрядцев скорее исключением, чем правилом. Как говорил один из беспоповских лидеров, несмотря на все преследования и гонения, старообрядцы никогда не покушались с оружием в руках и бомбами под мышкой на власть русских монархов. Витте же был душителем любых революционных изменений в России. Его политические воззрения тяготели к откровенно консервативным и даже реакционным ставам. С детских лет он был воспитан в духе почитания царя-батюшки, и идея монархизма своеобразно изменившись со временем под влиянием внешних обстоятельств, продолжала главенствовать в его общеполитических представлениях. Ну, чего молчите-то, господин полковник? прищурился Медников. Не молчу, а думаю. Не сделал ли я ошибки, поддавшись минутному настроению? откровенно признался Лавров, не обращая внимания на явное нарушение собеседником субординации в обращении с начальством. Понятно, крякнул Медников. «Вид-то охрана в поездке на мирные переговоры потребовалась». «Догадлив ты, однако, беспоповец», — в очередной раз подивился Лавров. «Не из дураков, господин начальник. Кто конкретно не желает, чтобы Вид-то до Америки доехал?» «Есть у человека основания беспокоиться», — ушел от ответа Лавров. «Поначалу я ему отказал. Не наш ведь, согласись, дело. Да и сам Сергей Юльевич, признаться, совершенно мне не симпатичен. а потом малыша увидел, внука, которого он в Париж попутно везти должен, и согласился. «А предположений насчет покусителя никаких нет?» «Думаю, что будет это либо черносотенец, либо кто-то из радикально-революционной братьи. Но конкретно никого себе не представляю». «Значит, печенкой беду чуешь», — кивнул Медников, глубоко веря в оперативное чутье начальника. «Да». Но дело крайне деликатное, Владимир Николаевич. Мне-то, к примеру, зачем о всём рассказываешь? Рассказываю, потому что доверяю. Да и помощь твоя требуется и в страти. У тебя ведь в охранке старые друзья-приятели остались? Нужен человечек оттуда такой, который со стипендиатами много работал, с революционерами завербованными. Кто в лицо многих знает? Есть такие у тебя? Как-нибудь в нашем хозяйстве всякие имеются. А что от моего приятеля требуется? Думаю, и в страти, что убийца должен в одном поезде с виттой ехать. Удобного момента дожидаться. Чтобы помочь Навидскому его определить, надо из требовать из железнодорожных касс имена пассажиров первого и второго классов, которые с виттой одним поездом до Парижа либо до Берлина едут. Наши конторы в тех кассах светиться не могут, не наш профиль. Это первое. Медников снова крякнул, но промолчал, выжидательно глядя на начальника. А ещё хочу, чтобы знакомец твой погулял по док-баркадеру в день отправления экспресса Свитта, поглядел вокруг повнимательнее. Может и увидит кого из черносотинцев либо перевёртышей. Умеете вы задачу трудная ставить, господин полковник, покачал головой Медников. Рядовому сыскарю в казасах отворот поворот дадут, а с охранным начальством я не знаюсь. Ладно, найду кого-нибудь из старослужащих и по док-баркадеру сам с кем-нибудь погуляю. в железнодорожной форме, потому как начальник петербургской охранки полковник Герасимов точно на вокзале будет. Что-нибудь ещё, господин полковник? Всё, решительно заявил Лавров. Самое трудное и даже отчаянное, по сути, мероприятие он решил взять лично на себя, не посвящая в свои замыслы никого. Проводив Медникова, Лавров перечитал короткую справку по вождю Черносотенцев Дубровину. с которым в интимной обстановке недавно обедал в Царском селе. Александр Дубровин родился в семье офицера полиции. Окончил курс военно-медицинской академии в 1879 году, служил военным врачом. Выйдя в отставку, защитил докторскую диссертацию и работал врачом ремесленного училища царевича Николая. Уволившись из училища, стал заниматься частной медицинской практикой как детский врач. Пользовался большой популярностью у пациентов. На доходы от медицинской практики составил себе состояние, приобрёл пятиэтажный доходный дом. В нынешнем году вместе с художником Аполлоном Майковым основал Союз русского народа (СРН). В день празднования собора Архистратига Михаила Александр Дубровин был избран председателем Главного совета Союза русского народа. Дубровин был издателем и редактором партийной газеты Русское знамя, на страницах которой пропагандировались монархические идеи. Критиковалась деятельность Государственной думы, либералов и левых радикалов, публиковались антисемитские статьи. Газета выходила под девизом: "За веру православную, царя самодержавного, отечество нераздельное и Россию для русских". Обширную медицинскую практику Дубровин выгодно продал. Однако в отдельных случаях по старой памяти продолжают выезжать на особо денежные вызовы богатых фабрикантов и представителей высшего света. Вздохнув, Лавров спрятал справку в шкаф для бумаг. Ничего не поделаешь. Придётся временно перекраситься в радикала-максималиста. Но при этом революционный налёт надо провести после отъезда Витта, чтобы Дубровин не успел своего исполнителя предупредить. Железнодорожный экспресс Санкт-Петербург-Берлин с прицепным вагоном русской делегации не успел ещё достучать колёсами до Минска. а Новицкий уже в который раз успел пожалеть, что отказался от предложения Витта занять отдельное купе. Его сосед, старый коммердинер великого реформатора Матвей, неустанно брюзжал, ворчал и даже пробовал покрикивать на нового секретаря его высокопревосходительства. При этом хитрый старик, не желая вступать с ним в конфликт, большинство своих упреков и въедливых замечаний облекал в форму сетований в адрес нынешней молодежи. «Да-с, вот такая нынче молодежь пошла!» бурчал старик, заставив почти все купечьи чемоданы и дорожные сундуки своего хозяина, и бесконечно перекладывая и рассматривая каждый сюртук, витты или платье его супруги. Едут за господские счёты аж в самую Америку, а нет, чтобы побеспокоиться об его высокопревосходительстве. Поспрошать не надоб наличия чего по секретарской части? В дверь купе коротко стукнули, и в неширокой щели мелькнула рыжеватая бородка и внимательный глаз витта. Андре, вы не могли бы голубчик заглянуть ко мне? Сей момент. Если не срочно, то я к вашим услугам через 5 минут, Ваше высокое превосходительство, откликнулся Новицкий. Хорошо, я подожду. Эх, не служил он и нынешняя молодёжь при старых господах, сердито забормотал Камердинер. Попробовал бы я так нахально ответить отцу его высокопревосходительства, светлой памяти Юлию Фёдоровичу, или его супруге Екатерине Андреевне, дочери Саратовского губернатора, по щекам бы от хлыстали наглеца, так что 2 дня как свёкла ходил бы. Помолчал бы ты, Матвей? Россиянато звался Новицкий. Я же занят, Сергей Юльевич знает. Новицкий как раз изучал список пассажиров поезда, сравнивая фамилии с реестром состоящих на учёте в охранке революционеров-максималистов. Список пассажиров, переданный по телеграфу Лавровым, ему передал на станции Витебска начальник тамошнего вокзала. Реестр же попал в руки Новицкого ещё на до баркадере Варшавского вокзала столицы из рук железнодорожного чина украшенного густой бородой, под которой подпоручик с трудом узнал Медникова. А узнавший встратя Новицкий едва не прыснул от смеха, на что старый сыщик сделал страшные глаза и украдкой показал внушительный кулак. Возможность подобной сверки обсуждалась с Новицким и Лавровым незадолго до отъезда подпоручика, и оба пришли к единодушному мнению, что это скорее всего ничего не даст. Если на охоту за Витте вышел один из стипендиатов охранки, то едет он, скорее всего, по чужому паспорту, выданному в канцелярии полковника Герасимова. А то и вовсе может сесть на поезд не в Петербурге, а в Минске или Варшаве. Но пренебрегать даже такой маловероятной возможностью вычислить противника не стоило. Визуальный осмотр пассажиров, организованный Медниковым на столичном вокзале при участии старого приятеля из охранки, Филера Прохора, уже несколько лет пребывающего в отставке по причине преклонных лет, ничего не дал. И когда экспресс сиплорявкнув машины и укатил со станции, Прохор виноват и развел руками. «Нет у знакомых личностей Евстратий. Опять-таки многих перевертышей в личность знают только персональные кураторы да сам Герасимов». «Ну, на нет и суда нет», — согласился Медников. «Пошли, форму сдадим, что ли». Водочки только с первого вокзала тяпнем, когда ты ещё нам повидаться придётся, вздохнул Прохор. Совсем ты, брат старый, стал. Нешто забыл, что не дозваляет моя Вера его безобразия? И потом в буфет-то с чистыми пассажирами в форме не пустят? Ну, за компанию посидишь просто рядом, попросил старик. А за буфет не беспокойся. Я тут знаю служебную чайную в подвале для своих, для железнодорожников. Собственно, и не чайная, это вовсе склад-буфет. Чай, сахар, фрукты и булочную мелочь проводникам вагонов отпускают. «Мне что там и водку подают», — подивился Медников. «А чего не подать хорошим людям, которые смену свою отторобанили? Пошли». Через неприметную дверь под табличкой «Служебный вход» проникли на лестницу, спускающуюся в подвал вокзала. Попетляв по темноватым коридорам, Прохор уверенно вывел приятеля в небольшое помещение с узкими окнами под самым потолком. Буфетчик внимательно оглядел незнакомых ему железнодорожников, но просьбу Прохора подать пару чая с подбешенной коровки уважил. Принес за их стол пузатые чайники два стакана в подстаканниках, бутерброды с килькой. А поскольку других посетителей в чайной не наблюдалось, со скуки присел рядом. Прохор налил себе закрашенные чаем водки. Медников с омерзением, вытаскивая изо рта попавшие волоски от накладной бороды, спросил обычного чая. — Что-то я вас, братцы, раньше тут не примечал, — заметил буфетчик. — А мы с московского вокзала, — не моргнув глазом, нашелся Медников. — А врал какой-то тут сказано было, вот для усиления цельную бригаду сюда и прислали. — А-а-а, тады понятно. кивал буфетчик, зевая со скуки. «Пара проводников тут для господ пассажиров с экспресса провиант получали? Тоже из ваших поди? Потешные! Совсем не у мёхи. Один лимоны рассыпал, другой корзину с булками оставил. В накладной квитанции места для подписи найти не мог. Набирают кого ни по поди, прости господи!» Поговорить о своём при буфетчике было никак нельзя, и Прохор, торопливо допив водку и проглотив бутерброды, потянул Медникова на выход. Сдав формы и упрятав проклятую борду в карман, Медников распрощался с Прохоровым и уныло пошёл в контору докладывать начальнику о провале своей миссии. Рассеянно выслушав рапорт Медникова о потраченном напрасно времени, Лавров попросил: "И в страче экипаж бы с княжеским гербом раздобыть на вечера?" Удивлённо покосившись на роскошную алую черкеску с газырями, небрежно брошенную на спинку кресла, Медников понял, что начальнику нынче тоже предстоит маскарад. Русское название верхней мужской одежды, традиционной для аборигенов кавказских народов. Газыри отличительная и узнаваемая деталь черкески, перехваченные тесьмой кармашки для пеналов, в которых хранились оружейные припасы. Знаю местечко, где всякие выезды с лошадьми в прокат дают. Хм. На купеческие свадьбы любят купцы пыль в глаза подпустить. А кучер вам не требуется, господин полковник. с надеждой поинтересовался Медников. «Я знаю одного верного. Не пьющий?» Лавров поглядел на него долгим взглядом, невесело усмехнулся. «Требуется кучер, конечно. Только учти и встрать, и дело мое каторгой пахнет, ежели поймают». «С таким начальником и на каторгу не страшно», совсем весело отозвался Медников. «А кому голову морочить станем-то?» Выпытав про задумку начальника, Медников посерьезнел. «Стало быть, точных сведений насчет объекта не имеется? На ора побрать доктора станете? А ежели упрется? Я не я и тетка не моя, тогда как?» «Тогда отпустим Евстратий», вздохнул Лавров. «Мы ж не революционеры до конца, чтобы идти. Одна надежда у меня. Сколько слышал про этого человечишку, слаб духом, говорят, да жизнь очень любит». Так что если я всё правильно вычислил, поплывёт. Медников сердито посопел, но ничего не сказал. Новицкий стукнул в дверь второго купе, повернул ручку. Дверь оказалась открытой. Нахмурившись, он шагнул внутрь, раскланялся с супругой Витта, повернулся к нему самому. Вашего высокопревосходительства, мы ведь с вами договаривались, дверь всё время запертой должна быть. Витте, забавлявшийся с внуком под строгим присмотром Бонны, виновато поглядел на своего телохранителя. «Так ведь, Андре, голубчик, запираться вроде и не от кого. Все в вагоне свои. Три купе из шести за мной записаны, в остальных члены делегации едут. Четвертое купе посол Покатилов, пятое секретарь МИДа Набоков и Коростовец, в шестом профессор Мартенс. На ходу поезда и опасаться вроде некого. Вагон от соседних изолирован». А на станциях я наружную дверь всегда заперта и держу. И без вас носа наружу показать не смею. Уловив в выражении лица Витта лёгкую улыбку, Навидский нахмурился ещё больше. Напрасно насмешничать вашего согопревосходительства. Привычка должна у вас выработаться. А как насчёт вашей привычки, милостивый государь? Перешёл в наступление Витта. Мы с вами, Андрей Двоесуток, в Петербурге под одной крышей жили. Да в поезде целый день едем, А сколько раз я вас просил позабыть это дурацкое высокопревосходительство? Вы же секретарь мой. Стало бы вполне приемлемо по имени-отчеству работодателя называть, а вы всё превосходительство. Давайте лучше Чайку, у проводника спросим, да о делах поговорим. А то у льовушки я гляжу, уже совсем глазки слипаются. Ведь ты передал ребёнка Бонне? И ты отправилась в выделенное ей и ребёнку отдельное купе? А Сергей Юльевич дважды дёрнул санетку, вызывая проводника. Да вы присаживайтесь, Андрей, не смущайтесь. Супруга Витто Матильда Ивановна убрала со столика у окна разложенные журналы. Или я помешаю вашим секретным мужским разговорам? Ну какие же от вас могут быть секреты, Матильда Ивановна? Галантно возразил Новицкий, присаживаясь на диван напротив женщины. В свои 42 года Матильда Ивановна Витта сохранила девичью стройность фигуры и матовую бледность лица, а выразительные зеленые глаза и ямочки на щеках при улыбке делали ее лет на 15 моложе. Новицкий, доскональный и всесторонне изучивший объект охраны, знал, что на самом деле Матильда была никакая не Ивановна, а Исааковна. Увидев эти глаза в Одесском театре, рано овдовевший Витта влюбился раз и навсегда. Рискнув карьерой, которая серьёзно могла пострадать в результате женитьбы на еврейке, Витте обратился с просьбой устроить развод мадам Лесаневич, у рождённой нурок, лично к Александру III. Государь высоко оценил Витте и не смог отказать своему любимцу. По мне, так хоть на козе женись, лишь бы дело шло. А насчёт развода еврейки твоей, я победоносцу скажу. Витте заплатил мужу возлюбленной 20.000 рублей отступных. и Матильду Исаковну развели в три дня. Женить бы на ней, правда, дорого обошлась самолюбию Витта. Его перестали приглашать на придворные балы, а в высшем свете стали гулять злые эпиграммы в адрес молодоженов. Своих детей у Витты не было, и он удочерил Верочку, дочь мадам Лисаневич. А когда та, повзрослев, вышла замуж, не только признал и полюбил внука Левушку, но и по слухам переписал в его пользу духовную. Видте между тем снова и снова дёргал за сонетку, безуспешно призывая проводника. Ну и порядки нынче на железной дороге, сокрушенно возмутился он. Никогда не дозовёшься проводников спящих, что ли? Матильда, душа моя, ты не распорядишься ли насчёт чаю? Та с готовностью направилась к двери купе, но Новицкий Галант задержал даму. Позвольте, я сам схожу, Матильда Ивановна. Не слушая возражений, Новицкий выскочил в узкий шатающийся под ногами коридор. И перебирая руками латунные поручни, направился в конец вагона. Дверь в служебное купе была раскрыта, но проводников на месте не оказалось. Пожав плечами, Новицкий направился ещё дальше, в рабочий тамбур. Проводники были там, и судя по перепачканным сажей рукам и лицам, безуспешно воевали с нежелавшим разгораться ведёрным самоваром. "Любезный, в чём дело?" сделал строгое лицо Новицкий. "Почему пассажиры не могут вас дозваться?" Да вот ваша милость, самовар проклятущий, с плачущим лицом отозвался один из проводников. Не разгорается хоть ты тресни. Второй ожёгший пассажир неприязненным взглядом отвернулся. Новицкий заглянул в топку самовара, доверху набитую крупными щепками и бумажными обрывками. Кто же так разжигает? подивился Новицкий. Новички, что ли, самовара прежде не видели? Проводники угрюмо промолчали. «Ну-ка, вытащи все из топки!» — решил взять дело в свои руки Новицкий. Когда труба была освобождена, он зажег скрученную бумагу, сунул ее в самый низ, уложив сверху несколько тонких щепочек. А когда те занялись, добавил щепок потолще. Самовар весело загудел. «Вот таким образом», — довольно констатировал подпоручик. «Вы, любезная, погодите дальше заправлять, пусть разгорится как следует сначала». Благодарствую, Ваша милость. Ручки вот свои перепачкали. Ничего, в умывальнике вымою, махнул рукой Новицкий. Как закипит во второй купе три стакана принести надо? Что у вас к чаю имеется-то? Имелось, как выяснилось, не слишком много: пёленый сахар и утрешняя булочная мелочь. Ладно, на ближайшей станции сам куплю, решил Новицкий. Когда станция-то? Проводники переглянулись. Один ухватив себя рукой за подбородок, нахмурил брови. Минск должно, неуверенно предположил он. А по времени в расписании глянуть надо. Эх ты, голова. Орша следующая станция Любезной. А до Минска ещё ехать да ехать. Вернувшись в купе к Витте, Навидский рассказал супругам, каким всем повезло с проводниками. Витте возмутился. «Быть того не может, чтобы отдел эксплуатации железной дороги выпустил поезд с этаким комплектом проводников. Во всяком случае, пока я служил по железнодорожному департаменту, такого не было», — поправился он. «Впрочем, нынче нравы другие. Забастовки какие-то, брожения умов. Так что давайте без чая разбираться. Андре, а что мы имеем-с?» Новицкий разложил на столике свои бумаги. и чуть смешавшись, не отрывно следящих за ним огромных зелёных глаз Матильды Ивановны, принялся излагать свои соображения. На Варшавском вокзале столицы негласный осмотр пассажиров первого и второго классов, произведённый опытными мечинами полиции, не выявил среди них лиц причастных к революционной деятельности. Тем поочеред eclipsed состоящих на тайной службе охранки, то бишь платных агентов. В Витебске, как вы изволили заметить, Сергей Юльевич Мне передали список всех пассажиров нашего поезда. Подозрительных личностей среди них тоже не отмечено. Стало быть, если ваши подозрения небеспочвенны, то исполнитель либо хорошо маскируется, либо выехал из столицы ранее и вполне может сесть на наш поезд в Варшаве либо в Берлине. Таким образом, Андре? Таким образом, Сергей Юльевич, продолжаем выполнять строжайшие меры безопасности. Наружные двери всех купе вагонов держать под замком и на станциях не открывать ни под каким видом. Никому, решительно потребовал Новицкий. Внушить это, прошу вас, вашей свите, а также Бонни и Кердинеру. Пусть хоть генерал стучится, не пускать, пока я с ним сам не поговорю. А как быть с чаем? С нашим питанием наконец? поинтересовалась супруга Витта. Обеды из станционных буфетов будем вам приносить мы с Матвеем, от проводников наших, как я погляжу, толку мало. А как же Берлин? помрачнел Витта. Насколько я знаю, там мне собирался нанести визит вежливости, если не сам рейхсканцлер фон Бюлов, то кто-то из его кабинета, что его тоже не пустим? Берлинская полиция предупреждена и гарантировала оцепление вокзала и серьёзную ближнюю охрану, возразил Новицкий. Думаю, там нам опасаться нечего. Впрочем, Сергей Юльевич, давайте сначала доедем до Берлина. Полковник Лавров, не вдаваясь в подробности, обещал нынче же вечером предпринять какие-то усилия по выяснению личности возможных исполнителей. Депешу от него я ожидаю не позднее, чем мы прибудем в Минск. А как же он? Не знаю, Сергей Юльевич. Хоть стреляйте, не знаю, твёрдо заявил Новицкий. Вечером 6 июля 1905 года, в день отъезда Витта на Портсмутскую мирную конференцию, у пятиэтажного доходного дома Дубровина остановился экипаж со взмыленными лошадьми. Выскочивший из кареты человек в алой черкески и большой мохнатой папахе, звеня шпорами, неистово затрезвонил колокольчиком в дверь квартиры домохозяина. «Где хозяин?» — сильным акцентом закричал горец в лицо перепуганной прислуги. Не дожидаясь ответа, он ловко проскочил мимо лакея, и лихо козырнул вышедшему на шум главе русских черносотенцев статскому советнику доктору Дубровину. Того вечерний переполох оторвал от ужина. Дубровин что-то дожевывал и не успел даже снять заткнутую за воротник салфетку. «Адъютант его сиятельства, князя Шиваршидзе!» отрапортовал ему визитер. Князь Шиваршидзе родом из семьи владетельных князей. Участник русско-турецкой войны, позже вице-губернатор и губернатор Кифлиса, Во время приезда Александра Третьего в Новый Афон обратил на себя внимание императрицы и быстро начал делать карьеру придворного. В описываемое время обергов мейстер двора императрицы Марии Федоровны весьма влиятельный придворный. «Князь шлет вашему превосходительству горячий привет и просит незамедлительно оказать медицинскую помощь его любимому племяннику, сыну владетельного князя Абхазии. Вся надежда только на вас, господин доктор. Прошу, дорогой, быстрее». по лемяннику князя Шиваршидзе? Доктор Дубровин сдёрнул наконец салфетку и уставился в немолодое лицо адъютанта. Но что с ним случилось? Он ехал верхом из царского села в городскую квартиру. Лошадь испугалась конки и сбросила седака. Прошу вас, доктор, быстрее, ему всего 13 лет, у меня карета. Я вообще-то уже не практикую, господин адъютант, медлил Дубровин. И могу порекомендовать очень знающего доктора, он живёт неподалёку. Адъютант оскалился и взял со рукой за рукоятку кинжала в богатых ножнах. Ты что, ишак, не понимаешь, кто тебя просит? зарал он. Князь стоит в ближайшем окружении императрицы матери. Он тебя в порошок сотрёт. Вопрошу без оскорблений. Дубровин побледнел, то ли от возмущения, то ли от страха. Без бы их знал всех этих горцев с горячей кровью. Выхватит сейчас кинжал и выпустит кишки. Впрочем, и с матерью государя-императора Николая Второго ссориться не следовало. Хорошо, согласился он. Хорошо, я только захвачу свой докторский чемоданчик. Спасибо, дорогой! Спасибо? Имейте в виду только, молодой человек, я в хошке его величеству и непременно... поставлю его при случае в известность о том, как меня оскорбляли и унижали в собственном доме. На, горец упал на колени, выхватил кинжал и протянул его рукояткой вперёд ошарашенному доктору. На, убей сердце моё, вырежи, только прости и поехали быстрее, прошу. Ладно, ладно, встаньте, прислуга смотрит, начал отходить Дубровин. Пошли. Русскому человеку нигде спокойно жить я нет. мрачно размышлял доктор и общественный деятель Дубровин, шагая за Аллой и Черкесской. То же давня революционная проходу не дается своими бомбами, то дикие горцы из Кавказа понаехали в несметных количествах. До столицы добрались, у самого престола гнездо свое свили проклятые. «Прошу!» Горец распахнул дверцу кареты с блеснувшим гербом. Он не слишком вежливо подпихнул Дубровина вглубь кареты? и сел рядом, успев гаркнуть кучеру Гани. Карета понеслась. Чуть отдышавшись, доктор повернулся к адъютанту. «Так что там с мальчишкой-то стряслось?» «С мальчишкой все хорошо», — неожиданно миролюбиво и безо всякого акцента сообщил горец. Выхватив револьвер, он прижал ствол к подушке сиденья и дважды выстрелил. А вслед за этим одной рукой схватил Дубровина за горло, А второй совсем не деликатно сунул дымящийся ствол ему в ноздри, расчётливо раскровинив их, чтобы человек вдохнул одновременно запах пороховой гари и собственной крови. Добровин широко раскрыл рот, чтобы закричать, но ствол тут же оказался у него в горле. Добровин, я сейчас вынурю револьвер, а ты скажешь, кого ты послал за председателем комитета министров Витта. Добровин только молчал. Его похититель отпустил наконец горло жертвы. сорвал с потолка кареты фонарь и сунул его в лицо Дубровина. Раскалённое железо и стекло были совсем близко от глаз доктора. Не скажешь, застрелю. Весь барабан так в горло и покидаю. Кто должен убить Витта? Говоришь, кура черносотенная. Считаю до пяти. 1. Незнакомец вынул револьвер из-за рта жертвы и с силой вдавил его в горло доктора. 2. 3. «П-п-погодите, погодите, погодите богомолю, вы ошибаетесь, какого вид-то, почему вы думаете, что я хочу его убить?» «Четыре!» Скосив глаз, Дубровин увидел, как указательный палец незнакомца начал давить на спусковую скобу. Сейчас взведенный курок сорвется, его ударник с силой вонзится в капсюль патрона и... «Стойте, я все скажу! Быков не чепорук! Им сие задание дадено, не стреляйте!» «Кто такие быков и ничи порук? Приметы подробнее!» — потребовал похититель. Дубровин перевел дух и покорно начал говорить. Через пять минут редкие прохожие на Литейном увидели, как бешено мчавшаяся карета притормозила, из нее было выброшено грузное тело, а следом небольшой саквояж, похожий на докторский. Гаркнув вслед смерть самодержавию, Седок захлопнул дверцу, и карета умчалась. Тело, полежав на брусчатке, зашевелилось, и с кряхтением и руганью села на мостовую, ощупывая свое лицо и горло. Кое-как поднявшись, статский советник Дубровин доковылял до зеленого креста аптеки и потребовал у провизора телефон. Назвав телефонной барышне знакомый номер, закричал в трубку. — С полковником Герасимовым соедините! Безотлагательное дело! Живо! — Господин полковник! Дубровин на проводе! На меня только что произведено вооруженное нападение! Нет, я не дома, телефонирую из аптеки на Литейном. Прошу срочно выслать агентов для моей охраны и прибыть сюда самому. Именно самому, господин полковник. Нападение произведено в связи с нашими с нашими птичками, улетевшими нынче на запад. Жду. Поторопитесь. Птичками? Удивился провизор, немед с добрым лицом. Птички, мой господин, улетают на юг, но гораздо позже осенью. Вам нужен доктор? Знаток Дубровин накинул аптекарю неприязненным взглядом. Я сам доктор, немецкая твоя душа. Льду, подойди до двери до прибытия полиции запри. Попетляв по улицам вечерней столицы Медников высадил избавившегося от черкесских усов и папахи начальника у биржи извозчиков и поехал сдавать прокатную карету. Лавров не торгуясь взял лихача и велел вести себя на Таврическую. У себя в кабинете он выпил коньяку, сочинил и зашифровал телеграфную депешу в Минск на имя начальника станции с требованием передать послание пассажиру экспресса «Петербург-Берлин» Горюнову, секретарю и доверенному лицу председателя комитета министров Витте. Вызвав дежурного, велел отнести депешу в главный штаб с тем, чтобы ее срочно передали по линии железной дороги. Вскоре явился и Медников. Доложил начальнику, карета с лошадьми сдана хозяину прокатной конторы. Карету будут искать, заботился Лавров. Этот твой знакомый не выдаст нас? Никак не возможно, господин полковник. Он из знашенских истраверов. А позволь себе осведомиться, что с субчиком этим чернасотенным? Не напрасный маскарад был нами разыгран. Не напрасный, Евстратий. Ох, не напрасный. Двое по духу его высокопревосходительства посланы. В одном вагоне свита едут. Как в одном вагоне? — опешил Медников. — Там же только Витты, его супруга с младенцем и Бонной, члены делегации и наш Новицкий. — Проводниками едут Евстратий, — устало махнул рукой Лавров. — Вот об этом мы с тобой не подумали. Правда, Дубровин клянется, что до Берлина им действовать строго запрещено. Почему выпытать не успел? Медников с треском шлепнул себя ладонью по лбу. — Ах, я старый дурень! проводниками. Тот о нам с Прохором в вокзальный буфетчик рассказывал про двух неумёх проводников, а я и внимания не обратил. Век живи, век учись, брат Медников. Но почему им велено действовать только после Берлина? Тут что-то не то, Евстратий. Ведь ты порядки на железной дороге досконально знает. Если буфетчик на неумёх внимание обратил, то он и подавно. Рискованно им медлить. Раскусить могут Депеша на Витцкам и в Минск отправил предупредил, но без инструкций. Действовать он должен по обстоятельствам, то есть ждать, пока покусители себя не проявят. Вот чёрт побери, молод наш Андрейка неопытен, как бы дров не наломал. Стало быть, выдали вы своих исполнителей, господин доктор, констатировал полковник Герасимов, выслушав взбивчивый рассказ Дубровина. Слава богу, что у вас хватило ума не лично давать им задания. А вы бы не выдали, ежели револьвер в глотку засовывают, акрысился тот. Но как узнали про меня? Это в адъютанта и народца непременно отыскать надо, Александръ Василич. И карета приметная с гербом. Перестаньте, господин Дубровин, поморщился Герасимов. Нет никакого адъютанта, есть ряженый. Очень осведомлённый ряженый. «Слушайте, господин полковник, совсем из головы вон! Он ведь на прощание, когда из кареты меня выпихнул, крикнул «Смерть самодержавию!» «Стало быть, революционер, среди тех искать надобно!» Герасимов насмешливо покосился на перепуганного до сей поры вождя «Черной сотни». «Вы что же, всерьез полагаете, что революционеры озаботились предстоящим покушением на вид-то, господин Дубровин?» «Да они сами на вид-то давно зубы точат!» Это маскировка, причём не самая умная. Но вы, злодей, это всё равно надеюсь искать будете. Буду. Но только в общем, так сказать, порядком, без привлечения всех сил и средств. Нельзя нам к этому эпизоду внимание общества привлекать, господин Дубровин. Но как же так? Меня едва не убили, пытали, а вы в общем порядком? Возмутился тот. На тормозах дело спускать будете? «Не нравится? Тогда давайте я вас для начала официально допрошу», — прищурился Герасимов. «Занесем в протокол требования похитителя. Чего он от вас добивался? Имен тех, кого вы послали убить председателя комитета министров ВИПТО?» Дубровин обескураженно замолк. «Так-то, Александр Иванович». «Не об адъютанте думать нынче надо», — Герасимов оглянулся и понизил голос. Казарина убирать надо. Того, кто исполнителем задания давал. В Москву хоть отправьте срочно, но только так, чтобы найти его можно было в любой момент, понятно? Не маленький, сварливо отозвался Дубровин, чувствуя между тем немалое облегчение от того, что убирать Казарина придётся не ему. По первоначальному плану ваших патриотов должен был шлёпнуть мой человек, который в Берлине на поезд свит досядит, продолжал размышлять вслух Герасимов. — Но раз вы ряженом и имена назвали, я не исключаю того, что Витта будет предупрежден и примет меры. — Кстати, вы уверены, господин Дубровин, что Казарин ни с кем не поделился деталями вашего поручения? — Я вообще уже ни в ком и ни в чем не уверен, господин полковник. Угрюмо буркнул Дубровин. Человеком, которому полковник Герасимов поручил устранение убийц Витта, был вечный студент Борис Юткевич. Вступив в кружок социалистов-революционеров ещё в университете, он очень скоро разочаровался в их излишне мягкой программе свержения самодержавия, принципиально отвергающей насилие. Поначалу он пытался убедить товарищей Белоручик, что негоже истинным вершителям судеб России бояться запачкой руки кровью о депта в самодержавии. И даже показал пример революционной решительности, ограбив и убив в одиночку ростовщика. Однако принесённое им внушительное денежное добычи его соратников отнюдь не вдохновило. А узнав на следующий день из газеты подробности ограбления, сопровождаемых жестокими пытками, товарищи устроили над Юткевичем суд чести и с позором изгнали его из своих рядов. Юткевич, впрочем, не горевал. Прогуливая деньги ростовщика, он достаточно быстро сошёлся с настоящими единомышленниками небольшой, но крайне радикальной революционной группировкой. Нивнятной программы ни устава у этого полубандитского формирования не было. Был только девиз беэксплуататоров. С новыми товарищами Юткевич совершил два экса акты экспроприации, выбрав объектами пополнения революционной кассы почтовую эксспедицию и небольшой частный банк. Однако денег в результате было взято немного. Юткевич понимал, что для серьёзного экса нужна не менее серьёзная подготовка: наводчики, информаторы, время. И в любом случае деньги оборотное средство. Он попытался втолковать всё это новым друзьям-единомыслянникам, но те и слушать не желали о том, чтобы отказаться от своей доли и пустить добытая кровью и потом на подготовку серьёзного эксса. Пришлось с соратниками расстаться. Троих Юткевич застрелил, двое успели скрыться. Оставшийся один, Юд, такую кличку ему успели дать соратники, принялся размышлять о своей дальнейшей жизни. Уходить из революции не хотелось. Это в конце концов было весело, это было интересно. Это был адреналин в крови. С другой стороны, слушать лозунги и пустопорожние рассуждения революционных товарищей ему было скучно. Вернуться в университет, откуда его дважды отчисляли за хроническую непосещаемость и убеждения. Сомнение разрешила новая встреча с идейными товарищами. На сей раз ему не пришлось никого искать. Слухи об бесстрашном революционере-одиночке Юте и молва об громадных деньжищах, добытых в результате двух дерзких экссов, привлекли внимание ячейки ассаров максималистов. Ячейка насчитывала более 40 человек и отчаянно нуждалась и в деньгах, и в таких же отчаянных боевиках. Юту предложили вступить в партию и возглавить звено бойцов экспроприаторов. Разумеется, он согласился. А потом фортуна повернулась к нему спиной. Первый же экс, на подготовку которого ушло почти полтора месяца, оказался провальным. В перестрелке с охраной банка Ют был ранен и взят полицией с поличным. Извинять бы Юту кандалами по Владимирскому тракту, однако полицейский дознаватель оказался неплохим доморощенным психологом и после первого же допроса сообщил по инстанции, что есть подходящий кандидат на вербовку. Собственно, Юта и вербовать в осведомителе долго не пришлось. Он счел, что быть разведчиком в тылу вчерашних соратников гораздо интереснее, чем просто шагать в революцию. Не раздумывая, он дал требуемую подписку о согласии стать осведомителем и вместе с куратором из петербургской охранки придумал легенду о счастливом спасении из лап полицейских. И для правдоподобности не ранил, как уговаривался с куратором, а убил охранника в лазарете и бежал. И пошла у Юта весёлая жизнь. Он с одинаковой лёгкостью и лихостью организовывал лексы с ведома охранки и подставлял при этом тех, кто ему верил. передавал куратору сведения о ячейке и ее планах и делал так, что подозрение в предательстве всякий раз падало на кого-то другого. Разумеется, бесконечно так продолжаться не могло. Несколько мелких ошибок Юта привели к тому, что он сам попал под серьезные подозрения и вынужден был уйти в глухое одиночное подполье. О возвращении в революцию в Петербурге и Москве не могло быть и речи. И полковник Герасимов, не желая окончательно терять ценного провокатора, решил перевести его в заграничное отделение охранки, где Ют еще мог принести пользу Отечеству. Правда, имело место небеспочвенное опасение, что, оказавшись в Париже или Женеве, Ют может со свойственным ему цинизмом и легкостью предать своих кураторов и раствориться в Европе. Поэтому он использовал для наживки младшего брата Юта, сначала осторожно введя его в революционное движение, а потом серьезно скомпрометировав его. Юту было объявлено о переводе и последнем задании охранки на его пути в Париж. Ему предстояло застрелить убийцу Витта. Выдавая Юткевичу новый паспорт, Герасимов вынул из рукава последний козырь. Он предупредил его о том, что невыполнение задания и попытка Юта скрыться неминуемо приведут к на эшафот его младшего брата Юрия. Задание Юту не понравилось своей неконкретностью, и он прямо заявил полковнику о том, что справится с Виттом сам без всяких дилетантов. Однако Герасимов непременно желал замазать кровью Дубровина и его союз русского народа и дал добро на самостоятельные действия Юта только в случае провала железнодорожных проводников. За 2 дня до отъезда из Петербурга делегация Витта, Ют с новым паспортом и в совершенно европейской экипировке отбыл в Берлин, где должен был дождаться своего часа и взять операцию под свой контроль.